Глава 635. Спрятанная печать Когда оставленный чужим божественным сознанием скрытый след был уничтожен. Взгляд Иван стал ледяным, а она спрятала его так глубоко, что даже он, если бы раньше не обратил внимания на эту всю возможно, по небрежности не заметил бы ее божественное сознание. Божественные техники этой секты трупа и неправда удивительны. Спрятанное божественное сознание очень трудно обнаружить, так что впоследствии нужно быть с ними осторожней. Эта женщина по имени Сьюи Фэя смогла спрятать божественное сознание в волоске. Очевидно, она и есть основное тело, а значит, это Джауи Сюань, её трупная марионетка. В глазах воноления мелькнули размышления. Честно говоря, он смог распознать сущность Сьюи еще ещё и из-за слуги Сунь Тая, которого Джауи когда-то насильно приставил к нему. У Сунь Тая была мертвая марионетка, это был маленький мальчик, но очень ловкий и с довольно высоким уровнем культивации, Отношения сунь с этим мальчиком были довольно особенными, словно это была не просто его марионетка, а две абсолютно разные личности. Вспомнив о марионетке Сунь-Тая, Ван-Лень невольно вспомнил о Сатунане, ведь это Сатунань занял тело того мальчишки. «Интересно, где сейчас Сатунань? Может быть, на какой-нибудь планете культивации живет как простой смертный принц?» В глазах Ван-Лень блеснули воспоминания. Сейчас он больше не был чудовищным убийцей, а лишь простым человеком, который вспоминал о своих друзьях. И ещё сунь -тай. Он ведь был старейшин из секты трупа Ин на планете Судзаку, а потом божественная способность предков-демонов-великанов закинула его далеко в звёздное небо, и сейчас я не знаю, где он может быть. Ван Линь глубоко вдохнул, вернулся из воспоминаний, и его глаза блеснули. Он посмотрел на бездну вокруг, разделённую трещинами, здесь их было не меньше десяти, но ни в одной не было ни следа ауры Джои и Ван Линь должен был сам отправиться на поиски. Старший Джоу И был запечатан в землях демонического духа самим мастером Линь Хоу, поэтому в той трещине, где он запечатан, непременно должна быть аура Линь Хоу. Взгляд Ван Линя сфокусировался, он развернул божественное сознание и осмотрелся вокруг. Через некоторое время Ван Линь немного нахмурился, он осмотрел все трещины вокруг, но ни в одной не обнаружил следов Джоу И. Лицо Ван Линя стало мрачным, Когда он ударил по сумке, в его ладони появился нефрит, который ему дал Байло. Вонолинь вошел внутрь нефрита божественным сознанием и через минуту нахмырился ещё сильней. Затем его божественное сознание вышло из нефрита. «Если Байло не солгал мне, то искать местонахождение Джоу я должен здесь». Во взгляде Вонолиня мелькнула задумчивость. «Думаю, Байло не должен был обмануть меня в таком неважном для себя деле. Для него в этом не было никакого смысла. Если он хотел навредить мне...» Ему не нужно было пользоваться такими подлыми средствами, он мог бы сам взяться за оружие, ведь для него сейчас самое главное — поглотить остальных семерых демонов. Только если... Только если он с помощью обмана заставил меня прийти сюда, чтобы кто-то сделал грязную работу за него и убил меня. Взгляд вонолиня холодно сверкнул, затем он снова осмотрел всё вокруг божественным сознанием и в душе покачал головой. Если бы он сказал, что Джоуи находится на самом дне прилива бездны, Вероятность быть меня чужими руками была бы, наверное, немного больше. Но здесь всё выглядит предельно обыкновенно. Ванолинь поколебался, а затем решил снова осмотреть все божественным сознанием. В этот раз он стал более серьёзным, а внимательно осмотрел каждую трещину, но, к несчастью, результата всё ещё не было. Ванолинь помолчал и через миг ударил по сумке, из которой вылетел флаг миллиарда душ, он стряхнул флаг, и из него тут же вылетело более тысячи сильных душ. Подчиняясь контролю сознания Ван Линя, эти души разлетелись и исчезли внутри каждой трещины. Ван Линь закрыл глаза и изначальным духом полетел за этими душами. Он как будто своими глазами мог увидеть, что происходит внутри каждой трещины, и ещё раз всё внимательно осмотреть. В этот раз он искал еще тщательней, не пропуская ни единого следа. Через некоторое время души вернулись. Ван Линь открыл глаза, а его лицо было очень грюмым. Я обоскал здесь каждую трещину от начала до конца, но не нашёл ни следа ауры Джоуи. Неужели древний демон Байло действительно обманул меня? Ванолинь взмахнул рукавом, его глаза сверкнули холодным светом, но тут же в его взгляде показалась задумчивость. Погодите-ка. Если бы я был на месте Линь Тянь я бы не стал запечатывать человека в таком заметном месте, как эти трещины. Если бы я был на месте Лин -Тянь Ван Линь Тянь Хоу, задумался... Сымича лен тянь хоу проснулась в его теле и начала двигаться, пробуждая домен Лен-тянь-хоу, заключенный внутри этой ци. Задумчивость в глазах Ваналине постепенно исчезла, а ей на смену пришел путь тирана, заполнивший собой его взгляд. Путь лен тянь хоу был путем тирана, и с помощью этого пути он противостоял пути небес, всегда поступал по-своему и не считался с мнением других. Симича двигалась в теле в Анна и путь тирана в его глазах становился все ярче. «Если бы я запечатывал дух меча, с которым долгое время был связан, я бы не просто запечатал его, а заставил подчиниться моему пути тирана. Если бы он не подчинился, то я бы запечатал его на тысячу лет. Если бы он снова не подчинился, я бы запечатал его на десять тысяч лет. Если в этот раз он бы не подчинился, я бы разрушил его дух и сделал бы из него артефакт, который будет подчиняться мне. И я бы не стал выбирать в качестве хранилища заметную трещину». «Если бы я выбирал место для его заключения, и у меня были бы причины запечатать его именно здесь, если бы я запечатывал, я бы выбрал...» Путь тирана в глазах Ванолиня стал ещё ярче, который даже превратился в презрение ко всему окружающему. Он огляделся и начал осматривать пустоты между трещинами. Путь тирана в его глазах начал постепенно исчезать, с его лба катились крупные как бобы капли пота, и когда путь тирана полностью растворился, Ванолинь покачнулся и его лицо начало бледнеть. Этот домен внутри цемеча Линь слишком силён. Я воспользовался его пониманием лишь ненадолго, и он уже ранил меня». Ван Линь глубоко вздохнул. Сила Бессмертных начала движение в его теле, после чего он ударил по сумке, и из неё вылетел Меч Бессмертного, а вместе с ним — сабля. Ван Линь взял Меч Бессмертного в правую руку, сделал шаг вперёд, и вдруг крутанулся на месте. Меч Бессмертного начал испускать цемеча, что тут же сформировало воронку, в центре которой стоял Ван лень. «Разбить!» — тихо выкрикнул Ван Линь и вдруг остановился. В этот момент воронка из цимича со звоном бешено бросилась защищать всё вокруг. От прикосновения к ней на отвесных скалах бездны вдруг появились разломы, и с громким треском их становилось всё больше, пока они не заполнили собой всё вокруг на сотню джанов. «Разломить!» — голос Ван Линя прозвучал словно гром, эхом прокатившись вокруг после чего две стены бездны по обеим сторонам от него тут же раскололись на части, и от них рухнули вниз огромными кусками откулотые камни. Бездна на 100 джонов вокруг после того, как Ван не прошёлся по ней цемеча, содрогнулась и просила вниз на целый цунь. Взгляд Ван Ринь сверкнул. Он снова задействовал меч бессмертно и выпустил цемеча, повторяя эти действия снова и снова, отчего стены бездны по бокам от него быстро уменьшались. Через некоторое время в образовавшемся пустом пространстве показалась совсем тонкая брешь, из которой исходила почти незаметная аура. Однако эта аура не принадлежала Джоуи, а она несла в себе чистейший путь тирана. Ван Рейн сложил правую руку в заклинании и ткнул пальцем вперёд. Мяч Бессмертных тут же со свистом полетел в том же направлении, и сабля последовала за ним прямо к этой тонкой бреше. Они заплясали вокруг бреши, вниз начали падать камни, И через какие-то секунды перед Ванолинем появилась трещина, спрятанная внутри бездны глубже остальных на джана. Эта трещина была небольшой, высотой всего в пол джана, а внутри села чернота. Ванолинь погрузился в неё божественным сознанием, и его тут же силой вытолкнуло обратно жестоким пониманием пути тирана. Это понимание тут же оттолкнуло Ванолиня назад, так что он ударился о противоположную стену бездны, и от этого удара на стене тут же появилось множество трещин, Ваналин оказался вдавлен глубоко в стену. Кровь барлила в его теле и вытекала из голкарта. рта. Ваналин сделал глубокий вдох, и его глаза сверкнули ледяной вспышкой, когда он дёрнулся и вылетел из стены. От этого движения лица Ваналиня стало ещё более бледным, этот толчок только что едва не разрушил его изначальный дух. Если бы он не достиг уровня вознесения, этот простой толчок мог бы в один момент просто уничтожить его изначальный дух. Какая сила! Ван Риню ставился на трещину, он не знал, насколько она была глубокой, но теперь он точно мог сказать, «Джоуи находится внутри». Потому что то понимание, которое он только что ощутил на себе, принадлежало никому иному, как Лин Тянь Хоу. Всего лишь остаток божественного понимания, но он может убить культиватор на стадии ниже Вознесения. Каких же границ сферы культивации ты достиг, Лин Тянь Хоу? Пиковая стадия Вознесения означает завершение первого шага на пути культивации, И только пройдя испытание двух этапов пустоты материализации инь-ян, можно сделать второй шаг на пути культивации, достичь трёх границ разрушения тьмы. Три границы разрушения тьмы, понимание границ тьмы, очищение границ тьмы, разрушение границ тьмы. Каждая из этих границ делится на четыре стадии. Начальную, среднюю, позднюю, завершённую. Тянь Юэнзи как-то сказал, что сам он находится в конце второго шага. Думаю, что даже если он находится на начальной стадии трёх границ разрушения тьмы, И Линь Тяньхоу точно не слабее его, ведь они являются соперниками уже несколько десятков тысяч лет. Возможно, он даже уже достиг завершённой стадии очищения границ тьмы». В глазах Ван Линя сверкнуло упорство в сравнении с Линь Тяньхоу и Тянь Юнь Цзы, Ему явно не доставало уровня культивации, ведь он даже не завершил первый шаг на пути культивации. И всё же Ван Линь упорствовал с тех пор, как он вошёл в мир культивации, ещё в детстве почти всю дорогу он полагался только на свои собственные старания, И только так шаг за шагом достиг теперешнего уровня и стал культиватором на стадии Вознесения. И пускай культиватор уровня Вознесения для всех тех, кто сделал второй шаг на пути культивации казался лишь муравьём, всё же на своём первом шаге, достигнув стадии Вознесения, он одержал свою небольшую победу. Ван Лейн сделал глубокий вдох, коснулся точки между бровями, и тут же сто тысяч потоков убийственной цы, превратившись в печати жизненной силы и покрыли всё его тело, точнее их было не ровно сто тысяч, не хватало одного потока, который Ван Линь собрал и спрятал в своей душе. Таким образом, он мог заставить печати жизненной силы непрерывно восстанавливаться, и им мог помешать только удар такой силой, которая смогла бы уничтожить тот последний поток Ц внутри его изначального духа. Затем он ударил по сумке, и доспех дьявола, обратившись чёрными нитями, начал ползти по телу Ван Линя. Когда дьявольская Ц развеялась, Он стал настоящим доспехом, закрывшим его с головы до ног. Кроме того, вокруг Ванолини начали медленно плавать больше десятка золотых рун, окружённых летучими насекомыми, что прибавило ему защиты. Завершив приготовление, Ванолини надолго задумался, а затем снова ударил по сумке и вынул флаг миллиарда душ. Черная ткань свернулась и сформировала чёрное облако, которое также закрыло с собой Ванолини. Внутри облака заревели больше 100 миллионов душ, в глазах Ваналини сверкнула решимость. Он подался вперёд и полетел прямо к трещине размером не больше одного Джана.